Глава 23 в которой герой в очередной раз пытается усидеть на двух стульях. открывая обмен», — лаконично сказал Гидрон, когда я подошел к нему. «О чем речь?» — в тон ему ответил я. «Трофеи — дело святое». В сумку упали два предмета. Очередной шлем и, к моему удивлению, упомянутый им в торжественной речи медальон «Черная вдова». «О как!» — посмотрел я на Гидрона. «А медальон-то с какого праздника?» Мышь его по идее разыгрывать должны были. Должны, не стал спорить Гедрон. Есть такое, но я предлагаю сделать вот как. Я отдаю тебе медальон, между прочим, с этой, но оставляю себе свиток. Чего за свиток? заинтересовался я. Хороший свиток, помолчав, признался Гедрон. Классовое умение для мага на очень высокий уровень. Насколько высокий? На 170 и выше. Я присвистнул. «Это очень дорогой свиток», — не мог не заметить я. «Это даже не свиток. Это машина представительского класса. Такие вещи нас этого и предмет не меняют». «Да ладно тебе», — хмыкнул Гидрон. «Не такое-то я же вижу. Или ты думаешь, только ты не стал бы в подземелье со мной разговаривать, только ты разборчивый? Что ты жёг, это я точно знаю». — Но также я знаю, что не совсем ты сволочь беспринципная. И потом я ведь мог и не говорить тебе про свиток, но сказал. — Ну как? Договор? Я прикинул так и эдак. Подумал о том, что земля круглая, она вертится, и сделанное добро может вернуться старицей, после чего ответил ему. — Договор. — Открывай обмен. Я перебросил ему перстень, который еще днем перед походом к Духану забрал из комнаты. — Весь договор исполнен. И я дарю Гидрону старому этот перстень. Клан Дикие Сердца его лидер долг передо мной честно оплатили и закрыли. Громко и торжественно сказал я. Спасибо тебе. Гидрон подошел и протянул мне руку. Понятно, что ты какие-то свои вопросы решал нашими руками. Я так полагаю, что какой-то скрытый квест выполнял, но все равно спасибо. И помни, Клан Дикие Сердца открыт для тебя. И сразу просьба. Если будет что-то такое же, то ты про нас не забывай, пособишь что за просто интерес, хмыкнул я. Зачем? За долю малую. Гидрон довольно засмеялся, и я его в этом поддержал. За медальон свои ненавижут разбазариванию то всё, спросил я его напоследок. Это мои проблемы. Гидрон с довольным видом посмотрел на беззаботно радующихся сокланов. Ты сейчас куда? Дела делать, мало ли у меня их. Уклончиво ответил я. Не тот это человек, с которым стоит делиться планами. Он, конечно, вроде теперь мне соратник. Отношения у нас тоже нормальные, но на всякий случай. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Жалко, конечно, свиток. 50 на пятьдесят. Хорошие шансы для его получения. Но иногда надо жадность оставлять за бортом. Гидрон умный мужик и умеет читать Он понял, что хотя все долги и закрыты, Но он мне остался должен, пусть немного и только морально, но должен. А с учетом того, что дикие обосновались на севере, такой должник никак не будет лишним, рано или поздно мне туда, на север, идти. И, скорее всего, рано. Я был уверен, что дорога следующего похода за Дриадским счастьем занесет меня именно туда. Я спустился с холма, под которым народ все еще обнимался, и открыл внутреннюю почту. Надо было еще кое-что порешать. «Элина, привет! Ты в игре?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Да, что у тебя опять случилось?» «У меня?» «Ничего. Это было общее игровое событие, о котором завтра будут говорить все и везде. Ты меня пугаешь. Что за событие?» «Так описать Это будет много текста. Может, я подскочу, расскажу. В лицах могу разыграть». «Жду». Я достал свиток портала и быстро собрался его использовать, но передумал и хлопнул себя по лбу. Я же не посмотрел, чего мне досталось бонусом к душе Дриады. Первым делом я глянул шлем. Шлем Традийцев. Один из немногих предметов, оставшихся в Файреле от племени Традийцев, некогда живших на плато Грузкот и ушедших, согласно предания, на истинный полдень. Защита 440 единиц» плюс 16 к силе, плюс 15 к выносливости, плюс 13% к возможности парировать удар противника, плюс 9% к возможности оглушить противника сроком на 10 секунд. Данный предмет устойчив к внешним повреждениям. Ограничение классовому использованию предмета только воины. Прочность 380 из 380 минимальный уровень для использования 47 ничего так шлем не самый плохой но мой нынешний змеиная корона получше будет продавать не стану положу в сундук мало ли пригодится а вот и медальон ну что там я было собрался его осмотреть когда мой глаз зацепился за нелогичность поднялся небольшой ветерок и песок побежал по холму и почему-то в двух местах линия песка прервалась а после снова заструилась ровно Явно там стояли чьи-то ножки. Надо думать, что очень даже волосатые. Я ни на секунду не заподозрил Гидрона. Ему это сейчас не нужно. Да и потом вряд ли он этим займется. Поскольку прижимать ему меня незачем, мы расстались полюбовно. Конечно же, он прекрасно понял то, что у меня скрытый квест, и при том серьезный, коли таких тварей вызываю. Но у него сейчас другие проблемы и занятия. Ему клан надо поднимать». Вот через полгодика, да, он, может, и задумается Но так эти полгодика прожить еще надо Нет, это явно скорее проделки его безопасника Видел я, как он на меня злобно глазами лупал Ладно, сейчас я тебе устрою Вот только медальон посмотрю Медальон Черной Вдовы Сделан для героя-паукоборца Семиуса Мастером Дж.Р.Р. из Восточного Предела Предмет из сета жало паучихи состав сета медальон черной вдовы кольцо черной вдовы защита 340 единиц плюс 18 к ловкости плюс 24 к интеллекту плюс 18 процентов к защите от яда плюс 14 процентов к увеличению урона светом плюс 17 процентов к увеличению урона колющим оружием Плюс 8% к ментальному сопротивлению. Прочность 880 из 900. Минимальный уровень для использования 65. Использование любой класс. Экипировать возможно при показателе интеллекта не менее 55 единиц. Украсть, потерять, сломать невозможно. При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы. «Одноклассовое умение. Рандомно. Плюс 20% к скорости передвижения. Плюс 15% к шансу найти тайник или клад». «Неплохой предмет, прямо скажем, но для меня бессмысленный. Хотя... не бывает бессмысленных предметов. Бывает недостаток мыслей по их использованию. Ну что, любопытный рога? шоутайм Я открыл портал и задал точку прибытия». Замок клана Буревестники. Интересно, какое оповещение есть у клана на присутствие посторонних на территории? Оказалось, оповещения вовсе никакого нет. Зато с глупого роги по имени Викки слетела его способность уходить в тень, и он оказался посреди площади перед замком. В окружении десятка ветеранов и до кучи, недоуменно глядящие на него Элины. «Хейген, ты кого с собой приволок?» – спросила она меня. «Да вот, прилипло что-то по дороге», — ответил я, наслаждаясь ситуацией. Викки пытался использовать способность, но, похоже, на территории клана стоял какой-то блокиратор магии. Поняв тщетность попыток, он застыл и затравленно смотрел на окружающих. А вокруг него стояли добрые, умные, смелые и честные люди, которые начинали медленно и неуклонно сжимать кольцо. «Беги, ущербный!» советовал я ему, пока жив. Викки пискнул, проскользнул у кого-то между ног, и пулей, пролетев открытые ворота, побежал по полю, расстилавшемуся за стенами замка. Отбежав под улюлюканье моих сокланов на порядочное расстояние, он открыл портал и прыгнул в него. — А теперь объясни, что это было, — потребовала Элина. — Натурально, мадам. Прямо здесь или пройдем к вам? — полюбопытствовал у нее я. — Пошли, галантный мой, — вздохнула мадам, — и мы прошли в замок. Я тут был всего два раза и давно, поэтому особого прилива чувств при нахождении под родным клановым кровом не испытал. — редко здесь бываешь, — сказала Элина, как будто прочтя мои мысли. — Да все дела, дела, — искренне вздохнул я. — Минутки нет свободной. — Ну да, то штурм, то женитьба, то еще чего, — согласилась со мной Элина. Я покивал головой, мол, да, эх, эх. Наконец мы пришли к кабинету Элины. Надо отметить, что располагался мой клан-лидер в достаточно небольшой, незамысловато обставленной конурке. Она у меня демократ, видимо. Думал, тут трофеи по стенам и золото грудами, улыбнулась она. Нет, у меня тут по-простому. не ничего такого и не думал, ответил я. Я уже усвоил, что именно аскетизм — это стиль жизни клана. «Все языком, как помелом метешь», — нахмурилась Элина. «Ой, гляди, да шутишься! Вот и напрасно вы так злитесь! Я хоть и шучу, может быть, в лоб, зато и информацию приношу в клювики И не только ее, а еще и с довеском». Я достал медальон и протянул его Элине. Она осмотрела его и уставилась на меня. «И откуда у тебя это?» — гедрон дал. «В дополнение к просмотру шоу». «К какому шоу?» «Ты можешь мне все по-людски объяснить, без этих твоих недомолвок, шуточек и двусмысленностей!» Начала заводиться клан-лидерша. «С тобой невозможно общаться. Совершенно!» Я присел на стул, стоящий устала. Махнул, онемевший от моей наглости, Элини рукой, мол, «Садись!» И начал свой рассказ, практически не отличавшийся от правды. С одной только разницей, заключавшейся в том, что в моей версии гедрон сам меня пригласил посмотреть этот рит как бы в погашение долга, и с целью вернуть перстень. Мол, хочешь смотри, хочешь участвуй. А также он провел один раунд игры в рулетку, на предмет, который я ей только что отдал. А что? Чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверить. — Сказал, очень плохой человек, зато верно. но не знаю, насколько Элина в это поверила, но слушала с интересом. — Снять все это на камеру ты, конечно же, не догадался, — произнесла она, когда я закончил. — Нет, не то чтобы не догадался. — Решил немного реабилитировать себя я. — Побоялся. — Кто знает, как люди расценили бы такое дело. И так они на меня, как на Чумного, косились. — Ну, понятное дело, после битвы то, стало быть, считай, возродились дикие сердца. — Ладно, — сказала мне маленькая хозяйка большого замка, и вышла из кабинета напоследок, приказав, — сиди и не шали. Вернулась она очень скоро, и с порога заявила. — Пошли. — Куда? — резонно спросил я. — Куда надо. — А куда надо? — Мне вот никуда не надо, мне домой надо. — «Я устал, я есть хочу!» Заортачился я, поняв, куда меня тащат. «Нет, я против ничего не имел, но и не рвался туда!» «Потерпишь, всем домой надо!» «На вот, сухарик пожуй!» В одну руку она сунула мне сухарь, за другую уцепилась сама. Мы быстро шли по коридорам в обратном направлении. Выйдя на площадь, Элина сразу открыла портал и буквально втолкнула меня в него. «Да, доложу я вам!» Замок, даже не замок, это как-то по-другому называется, наверное, крепость. Так вот, крепость Гончих Смерти поражала своей монументальностью и какой-то просто неимоверной надежностью. Высокие стены внешнего кольца были сложены из огромных валунов. Сама крепость была такое ощущение, что цель налетая, двор был огромен. Сразу после того, как мы вышли из портала, к нам подошел молодой человек в накидке с символом Гончих. «Миледия Лина?» — обратился он к моей клан-лидерше. «Совершенно верно!» — чуть склонила голову она. «Магитресса ожидает вас и вашего спутника. Следуйте за мной!» Юноша двинулся к входу в крепость. Мы пошли за ним. Мы долго ходили по каким-то переходам, коридорам, проходам. У меня вообще возникло ощущение, что в реале этот парень в Сочи таксистом работает, поскольку он нас явно кружным путем вел. Наконец мы остановились у массивной дубовой двери, в которую он и постучал. Да, раздалось оттуда. Магитресса, к вам лидер клана-буревестники Элина Мудрая и ее спутник, именуемый Хейген. Бойко отбарабанил наш проводник. Проси. Мы зашли в кабинет, который тоже как-то не блистал роскошью. Но в отличие от скромности на показ, которая царила у Элины, тут был скорее разумный минимализм. Вытянутая комната, в конце ее стоит массивный стол, за столом сидит сама седая ведьма. У стола с другой стороны стоят два кресла, еще два шкафа и диван, и все. Зато на одной из стен висит пара мечей и посох. На этой же стене висит доска, на которой в виде маленьких вымпелов были какие-то эмблемы, штук 15 не меньше. За седой ведьмой такая же доска, только на ней вымпелов всего пять. И, кстати, один из них, походу, эмблема нашего клана. На следующей стене еще одна доска. Там, правда, вымпелов очень много. Я, кажется, догадываюсь, что это за народное творчество. — Добрый день! — Элина приседает, разведя руки в разные стороны. — Здрасте! — следом за ней сказал я, изображая поклон. — Ну, друзья мои, зачем эти формальности? — радушно улыбнулась седая ведьма, не вставая. — Присаживайтесь. Я очень рада вас видеть. — Что, Хейген? «Изучаешь Геральдику Файрелла?» И седая ведьма кивнула подбородком в сторону одной из досок. «Ну да, не безинтересно. Это у вас, поди, мартиролог?» Я показал на доску с небольшим количеством вымпелов. «Ну да», — с гордостью в голосе произнесла седая ведьма и махнула рукой за свою спину. «А это наши друзья». «Ну а эти еще не определились», — показал я пальцем на третью стену. «Так и есть», — засмеялась ведьма. «Что-то опять отчебучил, неугомонный?» «Да вот, на жволобоя ходил», — в тон ей ответил я. «Помните, такой паучок был в старые времена?» «Был такой», — согласилась она. «Так его ж давно никто не видел». «Да как никто?» — не согласился с ней я. «Вот с полчаса назад, если не меньше, мне довелось с ним перемигнуться». «И где это?» — заинтересовалась ведьма. «У Махталага, у заброшенного города». Махнул я рукой за спину. На востоке Вестима. И откуда же он там взялся? А я знаю. Меня гедрон пригласил. И я вновь рассказал свою историю в ее лайт-версии. Седая ведьма выслушала ее крайне внимательно, не перебивая, не задавая каких-либо вопросов. И по ее лицу невозможно было понять, что она про все это думает. Когда я закончил свой рассказ, она посидела молча еще с минуту, барабаня пальцами по столу. «Стало быть, Гедрон!» — нарушила она молчание. «Он сам тебя позвал?» «Ну да. Встретились мы с ним все алгорю одноглазого Ибрагима. Там он мне и предложил этот экзотический тур на элитного монстра и плюшку какую-никакую с него, а я за это перстень ему назад возвращаю». «Да, перстень там был хороший», — задумчиво сказала ведьма. «Элина, по-моему, он был из сетов стандантилиуса, я ничего не путаю». — Нет, Магитресса, ничего, — отозвался мой клон-лидер, — именно оттуда. — Ну да, перстень против права посмотреть на такое зрелище, да еще и пару-тройку уровней взять за так. Это абсолютно равнозначный обмен. Сколько взял уровней Хейген? — 2 Угадала. — А что за вещичка он тебе дал? — Вещички, Магитресса, — сказал я, не обращая внимания на судорогу, пробежавшую по лицу Элины. Понятное дело, только одну видела. «И какие?» Ведьма не смотрела на меня. «Шлем неплохой, элитный. Сдача в клан не подлежащий Я глянул на Элину. У нее было каменное лицо. И с этого медальон. «Даже так, с этого?» «Да он хоть и с этого, а посредственный. Без второго предмета просто безделушка. Да и все», — вступила в беседу Элина. И протянула седой ведьме предмет разговора. Та посмотрела на него и сообщила. «Согласна» с ограничениями и статы посредственной Хотя если вместе с перстнем использовать, который как раз в нашем хранилище лежит, то для мага до сотого уровня он будет очень даже ничего. — У вас есть второй предмет? — удивленно спросила Элина. — Да, у нас много чего есть, — невозмутимо сказала ей седая ведьма и позвонила в маленький колокольчик, стоявший на столе. Тут же пред нашу очи явился все тот же юноша. — к и дружок! — — обратилась к нему ведьма. — Сходи в малое хранилище и принеси мне перстень черной вдовы. — Никогда не видел полный сетовый комплект, — честно сказал я. — Сейчас увидишь, — улыбнулась седая ведьма. — Делов-то! Через несколько минут Флавий принес в кабинет коробочку, в которой лежал перстень с выгравированным пауком на камне, и поставил ее на стол. Элина тут же положила рядом медальон. — Вот и сет, — сказала седая ведьма. Самый маленький в Хотя, по-моему, еще есть два или три сета из двух предметов. Снаряжение Лихтенштайна, ночная тень и что-то еще. Я думаю, что наш клан будет рад подарить вам данный медальон в знак наших дружеских отношений, чопорно изрекла Элина. Не согласна, ответила ей седая ведьма. Перстень в данном комплекте более слабая вещь. У кого сильнейший предмет, того и весь комплект. Это не нами придумано, так что перстень ваш, и я на этом настаиваю. Скажу больше, я была бы рада, что именно вы будете носить этот сет. Мне это будет приятно. Элина не стала спорить и поклонилась Седой Ведьме в знак благодарности. — А что, дружок? — снова вернулась к моей персоне Седая Ведьма. — Где теперь Гидрон обретается? Ничего он тебе не говорил. — от Отчего же? — ответил ей я. — Сказал. На севера он подался, поближе к льдам. Там спокойней, говорит. Ну и правильно, — одобрило действие старого седая ведьма. Я так думаю, он еще с полгода тихонько сидеть будет. Хотя после такой победы народ к нему пойдет, пойдет. Как ты думаешь, Алина? Конечно, пойдет. Но в основном молодняк. Пока его выучишь, пока обучишь. Думаю, побольше он тихо просидит. С год. Ты чего сразу к нам-то побежал, Хейген? сменила тему ведьма. — Мы бы и так завтра все узнали, или даже сегодня. — А, и меня увидели. И спросили бы потом. — Почему я ничего не рассказал такой-сякой? — засмеялся я. — Нет уж, лучше самому сразу. — А как же? — засмеялась седая ведьма. — Ох, спросили бы. — А что, про нас Гедрон ничего не говорил? — Мне нет. — Да и чего ему со мной откровенничать? Он вон вообще рогу за мной послал следить, куда я пойду. Седая ведьма бросила быстрый взгляд на Элину, так и внула. «Ну, что я скажу? Опять ты меня порадовал!» — потерла руки ведьма. «События вокруг тебя просто фонтанируют. Хоть с тобой всю дорогу ходи. Вон люди годами играют, и хоть бы одно такое приключение. Хотя, смотрю, ты на месте не сидишь. Уже сорок восьмой уровень. Стараюсь, Магитресса. Чем выше уровень, тем дальше дойдешь», — бодро сказал я. Это я согласна. Сама такая была. А ты куда собираешься-то сейчас? Так на север пойду. На север?» Снова замахал руками я. Надоела жара, сил нет. «На север, говоришь», — задумчиво сказала ведьма. И снова позвонила в колокольчик. «Флавий, позови-ка ко мне фицца», — отдала она очередную команду неутомимому юноше. Вскоре в кабинет валился бравый вояка с рыжими усами, при виде которого вспоминалось уложение Петра Первого о том, что офицер должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. — Вызывали? — вытянулся он во фрунт перед седой ведьмой. — Есть такое, — не стала спорить она. — А скажи-ка мне, не ты ли ведешь группу молодняка на север? Вояка на миг задумался и ответил. — Я магитресса. «Вот и славно! Захватишь собой вот этого славного юношу!» — она показала на меня. фиц изучил меня и кхекнул в кулак. «Э, «Так это магитресса? Да он для перехода. Мы через шахты пойдем, поди. но ну, так и поберегите его. Это мой личный друг. Он принес и клану, и непосредственно мне массу пользы. Я думаю, что ты сможешь обеспечить ему безопасность в пути» возьми с собой еще кого-нибудь из ветеранов наконец да вот хотя бы даже мюрата мюрата скривился fitц но тут же гаркнул как скажете магитресса? — когда вы ходите это спросила седая ведьма в среду в 10 утра из кроцана отрапортовал фиц вот и хорошо так что дружок обратилась она ко мне в 10 утра будь у северных ворот кройцена и не опаздывай у нас в клане закон ждем пять минут Потом все, кто не успел, тот опоздал, и это невзирая на чины. Даже меня ждать не стали бы, не так ли, фиц «Точно так, Магитресса, не стали бы», — гаркнул фиц всё свободен, и позови ко мне Фьоси». фиц вышел. Седая ведьма окинула меня внимательным взглядом. «Ну что, приоделся? Уже не тот босяк, что раньше. Даже и подарить-то тебе нечего». — Да куда уж еще, и так уже, — смутился я. «Ну — Ну-ну, хорошее отношения ценятся высоко, преданность еще выше. Она взглянула на порозовевшую Элину. Вошел Фьоси, я приветственно махнул ему рукой. Он посмотрел на меня, и хотя явно и не сразу, но все-таки меня вспомнил. — Фьоси, голубчик, у этого славного молодого человека на глазок сбруя вроде неплохая, но вот нагрудник хромает. — Он ему уже не по уровню. Подыщи к этому молодцу что-нибудь у нас в хранилище. — Что-нибудь что? — что? Фьоси посмотрел на ведьму, ожидая конкретики. — Что-нибудь для шахт, понадежней. Тех шахт, что закроются нам. Он мой друг, и я не хочу, чтобы его подвел доспех. — Понял, — сказал Фьоси и вышел из кабинета. Вскоре он вернулся, неся нагрудник, явно очень хороший и безумно красивый, с какими-то художественными набойками. «Я помню его», — улыбнулась седая ведьма. Встала и стукнула пару раз пальцем по стали. «Когда-то очень давно его носил Седрик». «Седрик Секира?» — уточнила Элина. «Да, мы взяли этот нагрудник в одном данже, в пограничье. Седрик был уровнем повыше». Но ему этот нагрудник очень понравился. Визуально, в первую очередь. «Как перерастешь, сдашь обратно», — скомандовала мне Элина. «Элина, мальчик сам решит, что с ним делать. Это подарок, и теперь это его вещь», — мягко сказала седая ведьма. «Надевай, чего стоишь?» Я взял нагрудников Йосси. «Элитка везет мне сегодня». «Что не предмет, или элитка, или сетовый». Однако, как бы везение задом не повернулось. «Нагрудник серого пса. Этот нагрудник принадлежал великому воину-серому псу, который, судя по древней легенде, был последним из рода благородных оборотней. Защита 520 единиц, плюс 19 к силе, плюс 22 к выносливости, плюс 6% к возможности нанести критический удар». Плюс 12% к вероятности уклониться от удара противника. Плюс 10% к вероятности обезоружить противника сильным ударом. Ограничение классовому использованию предмета. Только воины. Прочность 460 из 460. Минимальный уровень для использования 47. «Носись с честью», — сказала мне седая ведьма. И я поклонился ей вполне искренне. «Ну, ты сейчас куда?» — сказала мне она, как бы намекая, что мне пора удалиться. в селгар ответил я, а потом ов очень устал. «Оно и понятно, такой хлопотный день», — согласилась седая ведьма. «Дуй, а мы с Алиной еще посекретничаем, о своем, о девичьем». Она махнула рукой, и прямо в кабинете около двери открылся портал. «Сильно», — подумал я, а вслух сказал. «Спасибо за все. Ваш слуга» и помахал им рукой. «Ты пиши, не забывай», — сказала мне она. Я потряс руку в Йоси, поклонился и Элине, погрозившей мне пальцем, и шагнул в портал. Сел Гор шумел, как всегда. Я побрел в караван сарай, и, войдя в номер, сразу же вышел из игры. Надряда у меня не было ни сил, ни желания. Да и уверенности, что и тут за мной не пустили хвост, тоже не было, только посильнее, чем этот клоун из диких. Посидев еще минут пять и поразмышляв о том, кем мне будет приходиться ФИЦ, соратникам или соглядатаем, сопровождающим или конвоем, я пришел к выводу, что в общем-то без разницы. Самое главное, что я получил более боеспособных спутников до севера, чем контрабандистов, да еще и задаром. Хотя, конечно, шахты. Я после Снейквеля доверял народному мнению. Поняв, что мысли путаются, я пошел спать. На завтра было еще море дел.